Глава 14. В отряде началась суета даже сильнее, чем при нападении скорпионов ночью. Хотя и тогда бардак был невероятный. Естественно, и мы поддались общей панике. Но хоть не стали бегать, несмотря под ноги, вскоре архимаги навели порядок, и теперь наше сопровождение стало готовить места для того, чтобы можно было поставить палатки. Удивительно! Но при такой панике никого из членов нашего отряда не укусила змея. Я же ничего опасного пока не увидел. Видно, нужно подняться на бархан, чтобы заметить угрожающую нам опасность. Установив свою палатку и кое-как закрепив ее, отправился посмотреть на приближающуюся песчаную бурю. Гархи отправились следом за мной. Я за них больше всех беспокоился. Как мне уже сообщили, во время бури Носы из палатки лучше не высовывать, слишком опасно, так что придется гархом в палатке вместе с людьми быть. Благо, что наши временные жилища были хоть и большими, но легкими, даже не знаю, из какого они материала сделаны. Естественно, палатки были не у всех большими, а только у меня, трех моих дружинников и архимага, который создал Бартаков. В общем, позаботились местные о наших питомцах. Во время предыдущего ночлега горхи уже спали в палатках с дружинниками, специально загнал их внутрь. Ничего страшного не произошло, они, конечно, всю ночь в палатке не провели, но то, что рычать на людей не стали и рваться наружу, уже хорошо. Поднявшись по следам на бархан, я сразу же заметил то, что так напугало людей. Со стороны, куда мы шли, надвигалась стена пыли, причем казалось, что она закрывает весь горизонт. Просто огромная стена, которая стремительно к нам приближалась. Первый раз вижу такое явление природы. Хотя в прошлой жизни доводилось бывать в пустыне. Интересно, а это случайно не магическое явление? Вон внутри этой бури даже молнии сверкают. Или так и должно быть? Естественно, следом за мной на бархан поднялись и остальные члены нашего невеликого отряда. Это местные внизу суетились, укрепляя палатки. Да и то не все. Некоторые тоже глазели на необычное явление. Поднялся на гребень Бархана и Тамир. «Чем эта буря так опасна?» – поинтересовался я у него, хотя нам про нее рассказывали. Дело в том, что в отличие от этого парня, его наставник ходил в одну из неудавшихся экспедиций. Многое своему ученику рассказал. «Песчаная буря может длиться несколько дней. Нам очень повезло». «Если кончится вода, то можно будет развернуться и идти обратно», — ответил Тамир. «Мы же пока недалеко ушли. А после таких бурь оазис ваш не исчезнет?» — спросил Рагон. «Нет», — покачал головой собеседник. «По крайней мере, мне наставник про это ничего не говорил. Нам лучше тут не стоять. Скоро до сюда буря дойдет. Вы в палатку вход надежно закроете» потому что местная живность во время бури тоже безопасные места ищет. Может и заползти. Главное, чтобы палатки не снесло ветром», – проворчал я. «А змей не пустим». «Кстати, а скорпионы во время бури не охотятся?» «Нет», – отрицательно покачал головой Тамир. «Буря всем угрожает. Да и посмотрите, какая она плотная. Не видно почти ничего. Наверное, и скорпионам некомфортно в такой стене песка ходить». «Наверно, возможно, может быть», — проворчал Рагон. «Такое ощущение, что твои земляки вообще ничего про эту пустыню не знают. Одни предположения. У вас точно сюда уже ходили? Или врут нам?» «Точно ходили», — нахмурился парень. «Смысла нет вам об этом врать. Вас сюда никто не заставлял идти. Сами захотели?» «Сами захотели», — ухмыльнулся Рагон. «Шли и мечтали об этом. Больше же заняться нечем». Палатки уже были расставлены, да и буря к нам приблизилась, так что пришлось спешно спускаться вниз, чтобы залезть в палатку вместе с водой и едой. Мне еще требовалось всех гархов развести по палаткам. Они продолжали за мной бегать, охранять, так что вместе с Линдой стали их загонять. Мало ли, вдруг эта буря очень опасна. Местные нам много чего не сказали, так что могли и тут соврать что-нибудь. Сомневаюсь, что они сильно будут печалиться, если мы тут все головы сложим. Ладно, хоть палатки сделали такие, которые как раз рассчитаны на сильные ветра. Низкие, даже в полный рост не встанешь. Приходилось передвигаться на четвереньках. Как оказалось, в моей палатке уже были жильцы. Точнее, один жилец. Маг жизни Стелла. Боюсь, одна, призналась женщина. Арагон меня выгонит. Да и Раст тоже в одной палатке с универсалом. Они мне там все нервы вытрепят. Могли бы к гвардейцу пойти, пожал я плечами. Он сейчас тоже сюда придет, созналась женщина. Я приказала. Ну а что, мало ли какая опасность есть в этой буре. Будем спать по очереди, чтобы хоть кто-то бодрствовал и не застали врасплох враги. У меня тут еще пара гархов будет, отмахнулся я. Уверен, что они врагов почуют гораздо раньше, чем ваш гвардеец. Впрочем, выгонять женщину я не стал. «Мало ли, вдруг и на самом деле песчаная буря будет длиться пару недель. Хоть будет с кем поболтать, чтобы время скоротать. Гархи хоть и понимают почти все, что им говорят, но отвечать не могут». «Что это за материал?» – удивленно спросила женщина, поглаживая ткань, из которой и была палатка. «Понятия не имею», – пожал я плечами. «Видно, местные маги что-то придумали». Удивление женщины можно было понять. Ткань была очень тонкая. Это нам и позволяло нести такие вместительные палатки. Вообще во всем отряде не было ни одного человека, который бы остался один. Все разместились группами. Мы дружно стали складывать рюкзаки с водой и прочим имуществом вдоль стены, со стороны которой и должна ударить стихия. Само собой, вход был с противоположной от песчаной бури стороны. Еще бы и трех гархов положить около этой стены для надежности. Да куда там? Они тоже не могли встать в полный рост, поэтому ползали, как тараканы, и обнюхивали все углы. Нужно этих прожорливых хищников подальше от припасов держать. Не дай бог сожрут все, пока мы спать будем. Когда все было готово, я снова вылез наружу, чтобы посмотреть, как дела обстоят в лагере. Снаружи было всего несколько человек, которые, увидев меня, начали кричать, чтобы немедленно уходил в палатку. Это были местные. Видно, смотрели, чтобы никто не вылезал. Сами стояли около входа в свои палатки и внимательно смотрели по сторонам. Входом все палатки были повернуты в противоположную сторону от песчаной бури. Это сразу же в глаза бросалось. Причем, кроме нас, уже все надежно закрылись. Я тоже глазеть не стал, а нырнул обратно, потому что буря уже подошла к нашему лагерю. Даже небольшой ветерок поднялся который песок начал поднимать. Что там, поинтересовалась Стелла, увидев, как я стал судорожно закрывать вход. Сейчас начнется, проворчал я, после чего мне на помощь кинулся и гвардеец. В палатке довольно-таки быстро потемнело, а потом, примерно на минуту, повисла тишина. Я даже смысл выражения «затишье перед бурей» понял. Даже мои сожители замолчали, да и гархи замерли. Только с тревогой нюхали воздух. После этого на наш лагерь обрушилась буря. Меня сильно удивило то, что палатку сразу же не опрокинуло. Думаю, что тем, которые расположились с края лагеря и оказались первыми на пути стихии, так не повезло. Хотя оно вроде и укрепляли их лучше, чем мы. Даже несмотря на то, что мы были защищены лучше, чем другие, я метнулся в сторону, на которую обрушился основной удар стихии. Казалось, что палатку просто разорвет, так ее трепало. Впрочем, напор стихии наше укрытие выдержало достойно, так что немного расслабились. Только вот когда начали ударять молнии, мы снова напряглись. Такое ощущение, что они били прямо над нашими головами. Да как часто! Стелла даже взвизгивала от каждого удара, так ей было страшно. Несмотря на то, что все щели мы закрыли, пыль поднялась столбом. Представляю, что на улице творится. Вдобавок ко всем неприятностям еще и уши от чего-то заложила. И так приходилось кричать, чтобы тебя услышали. А тут вообще глотку сорвешь, пока до соседа дарешься. Даже не знаю, как описать это состояние. Как будто гул в голове. Вдобавок и давление чувствовалось. «Долго это продолжаться будет!» прокричала Стелла. «Вроде бы ураганы быстро заканчиваются». «Не знаю», — ответил я. Местные говорят, может несколько дней песчаная буря продолжаться. Она непростая. Тут раньше маги порезвились. Вот результат, как и с магическими тварями. Женщина еще что-то спросила, но я от нее отмахнулся. Невозможно разговаривать. Сама не соображает, что лучше молчать. В горле и так пересыхает. Эх, нужно было моего нового знакомого к себе в палатку позвать. С его отваром. Хорошая штука. Сделал глоток и несколько часов тебя жажда вообще не мучает. Несколько часов сидели без дела. Стелла от скуки даже решила меня заклинанием поучить. Только вот плохая эта затея. В палатке вообще ничего не слышно. Говорить тоже лишний раз не хотелось. В общем, просто сидели и ждали, когда все это закончится. Была надежда, что песчаная буря закончится быстро, но она не оправдалась. Вой на улице даже и не собирался стихать. Иногда один раз за несколько часов ветер как будто утихал, но потом снова усиливался. Несколько раз приходилось выходить на улицу, нужда заставляла, так что выжидали именно такие моменты. Несмотря на то, что ветер немного затихал, с ног он валил, так что отойти от палатки в сторону не было возможности. Даже гархи этим себя не утруждали. «Да и отойдешь в сторону, так потом не сможешь найти дорогу обратно». В метре уже ничего не было видно, так что никто не рисковал. Лица закрывали, открытыми участками тела оставались только ладони. По ним песок бил так, как будто это не мелкие песчинки, а гравий. В палатке после нескольких выходов тоже намело, а убрать не было никакой возможности. Несмотря на то, что воду старались экономить, уходила она довольно-таки быстро. По-моему, мы пили даже чаще, чем когда шли по раскаленной пустыне. Понемногу песчаная буря начала стихать. Дней через пять, когда мы уже всерьез начали переживать. Даже мне было неприятно, хоть и привык к неприятностям. Что делать, если вдруг вода закончится? Или в другую палатку идти и просить? Или пытаться выбраться отсюда во время бури, что смерти подобно? Конечно, нападение тех же скорпионов можно не опасаться. Но и без этого можно просто заблудиться, да и задохнуться тоже. Хотя, если верить словам Тамира, был у них один гражданин, который смог выбраться пешком из песчаной бури. Он был участником одной из экспедиций, единственным выжившим. Остальных членов группы так и нашли в палатках, которые почти полностью были засыпаны песком. Тоже недалеко ушли, поэтому и организовали поиски. Видно, эти граждане решили ждать до последнего. Вот и дождались. Если и с нами случилось бы подобное, то пришлось бы бросить все, взять остатки воды и попытаться выбраться из этого гиблого места. Благо, что делать этого не пришлось. Буря через несколько дней улеглась. Причем так же быстро, как и началась. Вроде бы дует ветер, а через минуту стихает, и наступает полная тишина только в голове, как будто что-то звенит. Стелла тут же рванула к выходу. Несчастная женщина в туалет сильно хотела. Думала, что это снова кратковременное затишье. Я вылез следом за ней и посмотрел по сторонам. Повсюду шевелились люди, рассматривающие округу. Не только мы заметили, что буря утихла. Все закончилось. Ко мне подошел довольный Тамир и протянул свою фляжку. Я уже переживать начал. Мы тоже, кивнул я и даже зажмурился от удовольствия, когда отпивал настой. Плевать, что на зубах хрустит песок. Ничего в этом страшного нет. Мы пока сидели, наверное, по килограмму съели, сами того не желая. Да и сейчас еще будем есть. Ветер стих, но вот пыль в воздухе все еще стояла столбом, а накидка на лицо мало помогала. Несмотря на это, все вылезли из палаток. Видно, змеи и прочие твари теперь никого не пугали. «Поможете нам?» – спросил Тамир и махнул куда-то рукой. «Что нужно?» – поинтересовался я. «Палатки откапывать», – вздохнул парень. Не все сами смогли вырваться. Крайние палатки почти полностью засыпаны песком. По ним же пришелся основной удар стихии. Уже вся моя дружина столпилась вокруг меня, да и гархи тоже пришли. Они осторожно нюхали воздух, фыркали и чихали. Радовало, что все мои воины были живы и относительно здоровы. Такой компанией мы и двинулись в сторону крайних палаток. Досталось им на самом деле серьезно. Засыпаны выше половины. Даже удивительно, каким образом они вообще смогли устоять. Совместными усилиями откопали вход. И оттуда полезли радостно гомонящие люди. Мы же пошли к следующей палатке. Только вот тут нас ждало печальное зрелище. Оттуда никто не вылез. А когда приоткрыли вход то в нос ударил трупный запах. Так что все в сторону отпрянули. Я же, вернув повязку на лицо, осторожно заглянул внутрь. Девять трупов. Девять. И никто ничего не услышал. Несчастные так и лежали редком. Как будто спать легли и не проснулись. Листь я внутрь не стал. Мало ли что их убило. Так что рисковать не хотелось. Вон пусть местные рискуют. Это их люди. Змей или каких-либо других гадов я не заметил. Да и вход у них тоже был надежно закупорен. Не должен был кто-то зайти. Может, просто задохнулись во сне, предположила Стелла, от пыли. Все равно кто-то проснулся бы и попытался на улицу выбраться, с сомнением произнес Рагон. Причем на этот раз без ехидства. Ты же маг жизни, должна знать, что просто так от души не умирают. Явно бы шевелились, пытались откопать вход. В надежде, что на улице будет легче. Тут же они просто легли и умерли. Явно не без посторонней помощи. Мне наставник рассказывал, что и у них такое было. Только мертвых оказалось после бури больше», — подал голос Тамир. «Тоже вот так трупы находили». «Так и не нашли причину, из-за которой люди погибли?» — спросил я. «Это не праздное любопытство. Просто не хотелось вот так же в палатке загнуться. Амулеты есть, все заряжены». Рагун не побоялся залезть в палатку. Магия тут ни при чем. Наверное, и ненасекомые тоже, если мазь на самом деле такая эффективная. «Достаньте сюда один труп», — распорядился Раст. «Сейчас посмотрим, что этих ребят убило». «Стелла, поможешь мне? Ты же маг жизни!» «Что нужно делать?» — с готовностью отозвалась женщина. «Вскрытие. Посмотрим, что внутри». «Да что ты так морщишься? Это же просто трупы!» Это для тебя копаться в трупах обычное дело, а я привыкла иметь дело с живыми людьми, так что тут без меня. Я вам не позволю разделывать трупы этих несчастных, возмутился один из местных архимагов. У себя в империи этим занимайтесь. Да не переживайте, отмахнулся Раст, все равно сегодня мы никуда не пойдем. Пыль не осела, да и стемнеет скоро. Лучше распорядитесь, чтобы люди делом занялись, а то встали как толпа идиотов. Или нам все, больше ничего не угрожает? Так я вас разочарую. Думаю, те же скорпионы, едва только будет возможность, как тут же выберутся на охоту. Вам нужно говорить, кого они за дичь будут считать. Опять же, этих своих ищеек попросите, чтобы они округу осмотрели. Может, под нами сейчас сотни змей, которые скоро попытаются на поверхность выбраться. В результате все занялись делом. Даже я стал освобождать палатки от песка помогать дружинникам. Что-то там делали с трупом Раст и Рагон. Вот я и отошел в сторону, чтобы и меня на это дело не стали подбивать. Ничего интересного они не обнаружили. Казалось, что эти несчастные просто перестали дышать, причем как будто были без сознания, поэтому и не ворочались перед смертью. Магия, сделал вывод Рагон, да и Раст его поддержал. Причем маги были очень задумчивыми после своего открытия. У этих бедолаг на шеях были амулеты, поэтому неизвестно, как так получилось, что защитные амулеты полностью заряжены, а погибли от магии. Я во время бури тоже иногда смотрел вокруг магическим зрением и был уверен, что такая песчаная буря не могла обойтись без магии. К ней явно приложили руку люди одаренные. Как сказал Рагон, это отголоски старых битв.